Глава двенадцатая. В древе наступила долгая тишина. Наконец столею поинтересовалась: «Какое же слово дошло до вас, зеленых с холми, достопочтенный чародей?» «Как я сумел ощутить?» торжественно начал волшебник. «Скрич!» восемнадцатое. Верховная повелительница Куглуха, Кокмеча, Кот Акрулна и всех земель и окраин зеленых схолми, наследная главнокомандующая, призвала броненосный народ к повиновению. Армию она готовит уже многие годы. Новая военная мощь и черная магия, которые они овладели, всилили в них надежду, что на сей раз они не встретятся с неудачей. И ощущение этой жуткой уверенности, кошмарной решимости сильнее, чем все остальное отпечаталось в моем разуме. — А ничего нового относительно этой магии вам не удалось выяснить? — поинтересовался Джон Том. Одну только вещь, мой мальчик. За всем этим стоит сам Аякрат, зловещий маг броненосного народа. Об этом можно было давно догадаться, ведь его учения стоят за всякой гнусностью, слухи, которые доходят до нас с зеленых всколмий. Не следует тебе, Джон Том. Недооценивать этого врага. Волшебник указал в сторону невозмутимых маджи и талей. Твои приятели ведут себя как щенки. Впрочем, их вины в том нет. И Клотогорб пододвинулся ближе к двум рослым людям. Я хочу объяснить вам, что броненосный род. Не похож на нас. Каждый из них с легкой душой убьет любого из вас, чтобы посмотреть, что там внутри. Для них это все равно, что ветку сломать. Впрочем, виноват. Мы-то и к дереву отнесемся с большим вниманием. Можно без подробностей, — сказал Джон Том. Я верю, что все обстоит действительно так. Но что же мы сумеем сделать, не покидая древо? Он провел пальцами по дуаре. Магия ее музыки нова для меня. Я даже не умею с ней справляться и не знаю своих возможностей. Вероятно, вам самим и под силу что-то сделать, но такой невежественный новичок, как я? Дело в том, мой мальчик, что твой метод отличается от моего. Я не знаю волшебных слов, которыми ты пользуешься. Быть может, ты окажешься полезен именно в тот момент, когда и сам не будешь подозревать об этом. Но и ты... И твоя спутница. Он показал на сосредоточенную флор. Имеете весьма впечатляющий облик. Возможно, наступят такие времена, когда мне потребуется произвести впечатление на колеблющихся или сомневающихся. Мы способны биться, отозвалась девушка, совершенно неподходящая к чувственному еще чуть детскому личику жажды крови во взоре. — Потерпи, милочка, — с отеческой улыбкой порекомендовал волшебник. — Для кровопролития у тебя найдется достаточно поводов. Но сперва... — Джон Том, ты совершенно прав. Не покидая древа, много не сделаешь. Следует мобилизовать жителей теплоземелья. Нужно победить их неверие и сомнения, готовить их к грядущей войне. Письмом другим ничего не добьешься. Поэтому поднимать их необходимо личным примером. — Чёртова чушь! — пренебрежительно фыркнул матч. Я не собираюсь брести на край света в какой-то там крестовый поход. И я тоже. Толея поднялась, и левая рука ее привычным движением легла на кинжал у бедра. — У нас есть собственные дела. Есть о чем подумать и позаботиться. — Дети! — еле слышно шепнул Клотогорб и уже более громким голосом добавил, «Какие у вас дела? Бегать и прятаться от полиции двенадцати графств? Красть и ловчить? Я же предлагаю дело благородное и величественное, жизненно важное для судеб не одного, двух миров». Об его будут слагать песни в течение дважды десяти тысяч лет. — Извините, — сказала Талия, это не для меня. — И не для меня, шеф, — добавил матч. — Что ж, — с усталым вздохом проговорил Клотогорб, — ваш доход будет пропорционален, — Приложенным усилием. Ну и во что ж это вылится, ваша неощутимость? Позиция маджа разом переменилась. Как же будут оцениваться наши усилия? По достоинству, отвечал чародей. Я обещаю. Даю слово. Не знаю, чего оно стоит. Слова Маджи забарахтались, как акула в соленом озере. На лице волшебника проступило нечто новое, грозное и вовсе не старческое. Конечно, сэр, я только хочу сказать, что все это очень здорово. Слово великого волшебника для нас во! И он опасливо глянул на талею. — Так, Любашка? — Наверное, так, — осторожно ответила та. — Но при чем здесь именно мы? — Если вам необходим почетный караул или там телохранители, почему бы не подыскать кого-нибудь, кто будет разделять ваши сумасбродные идеи? Платогорб отвечал без раздумья. «Потому что оба вы сейчас здесь, оба вы уже знакомы с моими сумасбродными идеями и с историей этой пары», — он указал на Флор и Джон Тома. «И еще потому, что мне некогда подыскивать кого-нибудь другого, мы немедленно отправляемся к далекому поластринду». — Хм, шеф, — нерешительно проговорил матч, — согласиться-то я согласился. Слово, значит, надо держать, но чтоб в полостринду, значит, нам отправляться, сэр, а, а вы знаете, без всякого неуважения, что это далеко, а? — Знаю. И совершенно точно, мой добрый выдор. — Так туда же не один месяц придется добираться, — негодующе воскликнула Толея. — Пришлось бы, если путешествовать по суше. Но я не столь глуп и молод, чтобы предпринимать подобные походы. Мы должны передвигаться быстро. Да, я знаю теперь, что произойдет, но вот когда это будет? К тому же я совершенно не представляю, сколько времени может потребоваться на подготовку. В таких случаях следует приберечь то, чего потом может не хватить. Итак, мы не будем брести по суше, а направимся вверх по течению Верти хвостки. Вверх по реке? Толея удивленно приподняла брови. Плыть можно и против течения. Да поры до времени, ваша удивительность, скептически заметил матч. — А чего будет, когда мы доберемся до гуга-курских стремнин? Кроме того, Там и на глубоких местах есть много кое-чего. Поговаривают и о разных опасностях. Все препятствия можно преодолеть. Клотогорб говорил, если не с уверенностью, то по крайней мере убежденно. Препятствия не имеют значения. Есть они или нет, все равно надо спешить. Знаете что? А я лучше отправлюсь с суши, проговорил Алия. Извини, дорогуша, не обязательно нам придется познакомиться со всеми тайнами вертехвостки. Только по воде путешествовать быстрее и чище. Хорошо говорить, буркнула девушка. Вам-то что, вы в воде, словно дома. Дорогая моя, Я уже не первое десятилетие, захожу в воду только на отдыхе, да и то ненадолго. Быть может, физиологически мой организм и приспособлен для жизни в воде, но сам я предпочитаю дышать воздухом и жить в нем. Взять, например, мои свитки, они же под водой сразу же испортятся. Кроме этого, у нас есть на чем добраться до реки. — Лбарианская ездовая змея. Таллея задумчиво кивнула. — Ну, а если отправиться на ней прямо в Полостринду? Водный путь и быстрее, и ровнее. К тому же твой молодой приятель Джон Том вполне способен наколдовать нам что-нибудь подходящее для передвижения по воде. Наколдовать? переспросила Флора Скинтера, глянув искоса на Джон Тома. Это что, про магию? Про магию. И Джон Том постарался выпрямиться с дуары в руках. Клатогорб попытался найти в нашем мире помощника музыканта и притянул сюда меня. Случилось так, что когда я пою и играю на этом инструменте, с помощью неизвестно каких сил у меня получается разное волшебство. Весьма интересно, — отозвалась она тоном, от которого воспламенилась часть его тела выше колен и ниже пупка. Интересно, если знаешь, что попадешь в точку. А у меня так выходит, выстреливаю песню и получаю, чего не ждал. Вот, например, хотел получить дочь. А наколдовал дедушку всех питонов. К счастью, казалось, что змеюгу выдрессировали для верховой езды. Он улыбнулся. Так что не о чем беспокоиться. Да я ж не беспокоюсь, взволнованно ответила Флорус. Просто я змей люблю. А где она? Действительно такая огромная, что на ней можно ездить? И Флор крупным шагом направилась к выходу. А Матч уже шептал на ухо юноши. — Ты смотри, приятель, думай. Это тебе необыкновенная девица. Будь я на твоем месте. Остального Джон Том не расслышал. Он уже спешил за флор. Латогорб, хмурясь, поглядел им вслед. — Где ты, Пок? — Пора собираться, — распорядился чародей. — Здесь мастер. Мышь без энтузиазма завис над спальней, понимая, что от него потребуется. Вдвоем они начали... Громоздить отвары и порошки в несколько объемистых кучек, комплектуя походный рабочий набор странствующего волшебника. Толея поглядела на выдра. Поздно теперь напрягать мохнатый котелок. У нас нет выхода. Ты сам согласился. Да-да, прошептал матч, оглядываясь, чтобы убедиться, не видит ли их Клотогорб. Чародей не обращал на парочку внимания. Если б я не согласился, старый свихнувшийся жук заколдовал бы меня. И как тогда улизнуть, если представится такая возможность? — Значит, в дорогу, — сказала она. — А знаешь, матч, — Если такой волшебник, как Клатогорб, утверждает, что мир ожидает огромной опасности, значит, ему действительно нужно помочь. Любка, ты меня поняла. Этот чародей Клатогорб, значит, он, конечно, мудрец, так. Но ведь может и он ошибаться. Понимаешь, о чем я? и он постучал пальцем по мохнатому лбу. — Ты хочешь сказать, что он от старости совсем из ума выжил? — Ну, не совсем и не во всем. Ему, значит, за две сотни перевалило. Такое даже через панцирь проймет, а? — По-моему, Он просто преувеличивает всю эту опасность, которой грозят броненосные. Извини, матч, но я с тобой не согласна. Все, что я видела здесь сама и слышала о нем, свидетельствует, что Клатогорб ничуть не поглупел от старости. К тому же, — прибавила девушка с некоторой надменностью, — старик прав, — и в самом ближайшем времени нам с тобой ничего хорошего не светит. Ты не забыл? Мы и сами намеревались ненадолго убраться куда-нибудь подальше, а он ведь еще и заплатит. Выходит, что мы не ошибемся, если он в здравом уме, и не прогадаем, если старик свихнулся. Матч как будто смирился. Может и так, Любка? Права ты, наверное. Только мне хотелось бы услышать, во что он там собирается оценить наши услуги? Что ты хочешь сказать? Волшебники, Любка, знают такие слова, которых нам с тобой ни в жизнь не понять. А вот когда они вспоминают более знакомые, Тут могут начаться всякие неожиданности. Матч, ты хочешь сказать, что он собирается обмануть нас? Нет. Этого быть не может. Иначе ему не быть черодеем. Только есть прямая правда, а есть касательная. Маменька моя блаженная так говаривала. Надо же. И у тебя была мать. Выдр игриво протянул к талее лапу. Девушка непринужденно ускользнула. — Эх, Любка, я ж тебя всегда высоко ценил. Вот было б на тебе шерстки побольше, хотя б на груди. — Благодарствую. Она направилась к двери. «Посмотрим-ка лучше, чем они там заняты». Они шли по коридору. «Меня-то лично великанша не волнует», — распространялся матч. «А вот друг наш, Джон Том, явно страдает от одиночества. И боюсь, что появление этой девицы, она почти что родня ему, послужит во вред, а не на пользу. Тем более, что парень в нее втюрился». «Втюрился?» Таллея поглядела на стенку. — Ты так думаешь? Они были уже почти у выхода. Это ж по нему видно, по голосу и глазам. Мимо такого капкана не пройдешь. Только, по-моему, он от нее ничего не добьется. Приветлива особо, но, говорю тебе, Любка, такая скорее полюбит свой новый меч. Ей-ей, росомашья кровь. Такой бы в подручные, кому-нибудь покровожаднее, Джон Тома. — А, по-моему, не втюрился, — возразил Италия. — Так, старая знакомая мальчишеская симпатия. — Не, это другое. — Свидото, он и мальчишка, а в драке ничего. Помни, он чародей. А говорят, что если к тебе липнут гничи, значит, ищи в себе такое, — что и самому Клатогорбу не приснится. — Он же сам говорит, что и знать толком не знает о своих чародейских способностях, — отвечала девица. — Скорее, всего большего, чем мы уже видели, от него не дождаться. — Посмотрим, увидим в этом дурацком походе.